Все еще, держась за перила, Нина Александровна поразилась тому, что за последнее время население города, похоже, резко возросло. Стало очень много людей, автомобилей, укачливых автобусов с рекламой на бортах, которую расслаивал транспортный поток. Все это лилось и перло по улицам под полуоблетевшими зеленоватой слюдой, отливающими деревьями. Она не знала причин, потому что совсем не смотрела настоящих новостей и не читала газет. Всему, что Нина Александровна видела вокруг, не хватало фильма, показа по телевизору. Без этого окружающее было недостоверно, теряло статус первичной реальности, И потому само казалось фильмом, в котором Нина Александровна чувствовала себя неловко, словно перед телекамерой, и двигалась так, будто все время пыталась что-то обнять или что-то обойти. Нина Александровна двинулась на рынок за продуктами. Перед мебельным салоном в стеклянном саркофаге медленно вращалось кресло пряничного дизайна с такими располагающими подлокотниками, что его, как даму, хотелось взять под ручку. Двое молодых людей, грамотно контролируя тротуар, отделяли прохожих какими-то объявлениями. И у того, что преградил дорогу Нине Александровне, в ушах и на крупной мясистой ноздре сидели будто клещи, мелкие сережки. Всего этого не было прежде и не было в той жизни, которую Нина Александровна продолжала вести в своих четырех стенах. Здесь, в наружном мире, ее со всех сторон окружали новые предметы, которым никакие сонники не давали истолкования. И страшно было вообразить, какие события должны произойти в обыкновенной человеческой жизни, чтобы оправдать присутствие во сне вот этого кресла, величаво пустующего под ярко-белыми холодными облаками? Или этих длинных автобусов, волочащих низкие хвостовые части, как волочить задние лапы полупарализованное животное, или всюду продаваемых компьютеров? На чьих экранах, точно на рентгене, казалось, светились и плавали их собственные электронные потроха? Прежде было... Немыслимо представить столько никем не купленных вещей. Свойственная им четырехзначная и пятизначная цена, казалось, делала их опасными в обращении, как бывает опасно, хранимое дома оружие. Впервые Нина Александровна чувствовала себя на улице настолько подавленной. С другой же стороны, поскольку она ничего не знала об окружающем, Все было сравнительно просто. Главное — знать свою дорогу. А от пестрой видимости можно отмахнуться. Вход на рынок был издалека отмечен парой высоких блистающих тополей. Их почти невидимое в солнечном воздухе листва напоминало пятна, какие бывают в отслоившейся зеркальной амальгаме. При виде знакомого нищего — с одной пустой глазницей, похожей на пупок, и с потрепанной, жадно хватающий воздух гармошкой, Нине Александровне немного полегчало. Неподалеку, прямо за решетчатой оградой рынка, громко била из киоска сердитая музыка,